Глава 16 От восставшего исходила тишина. Я вспомнила о выцветшем габелене в наимсе, изображающем святую Евгению, противостоящую восставшему, и поняла, что должна посмотреть, даже если в итоге пожалею об этом. Медленно я перевернула страницу. Дух, что предстал передо мной, не был похож ни на что из того, что я видела раньше. Это был шестикрылый скелет, испускающий сверкающие звездные пылью линии, что, насколько я поняла, символизировало свет, подобный лучам солнца. На голову его, озаренную нимбом, была водружена полурасплавленная корона, и золото блестящими струйками стекало по черепу. Подпись внизу гласила... Семилиарх светлый. Я перевернула страницу. Следующий восставший скрывался в тени. Видны были лишь кости его руки и кисти, покрытые чешуей. Этот был обозначен как Архитрав потускневший. По позвоночнику пополз холодок, когда я перелистывала все новые страницы, каждый раз встречая необычные скелеты в вуалях или коронах или держащие предметы — весы, меч, чашу. Все они были крылаты. Кто-то с одной парой крыльев, кто-то с несколькими, и под ними позолоченными буквами было выведено «Кахитал безумный», «Аремус заблудший», Малтас опустошенный», Саратиэль омраченный. «У тебя есть имя», — сказала я вслух. «Имена, данные нам людьми», — с отвращением откликнулся восставший. Я посмотрела на Саратиэля омраченного, вглядываясь в его далёкий прекрасный лик и безмятежно полузакрытые глаза. Через его черты по диагонали проходила тонкая трещина, разделяя их на две части, словно его лицо было фарфоровой маской из запрокинутой чаши, что он держал в своей к руке, лился туман, собираясь под его серебряным оперением. Его тело обрамляли три пары крыльев, одна расправлена, а другие сложены. Меня не удивляло наличие у восставших крыльев, я чувствовала их, но изображения оказались почти неподвластны пониманию. Никто не знал, как были созданы восставшие, возможно, они не являлись душами людей, может быть, в них вообще не было ничего человеческого». Молчание затянулось, наконец восставший его нарушил. "Саратель, это тот, кого уничтожила святая Агнес. Я слышал, что реликвия Аремуса тоже была уничтожена, когда он перестал сотрудничать с людьми. А Кахитал сошел с ума и похоронил свой последний сосуд под обвалом. Возможно, реликварий Хитала все еще существует в целости и сохранности. Но если это так, то он заперт под горой, откуда люди не могут его достать. Нас осталось лишь четверо. Я не слышала ничего подобного раньше, знала о том, что случилось со святой Агнес, но не о других. Осталось лишь четыре высшие реликвии. Это знание не обеспокоило бы меня несколько месяцев назад, когда мысль о необходимости высших реликвий для защиты Лараэля казалась чем-то выдуманным. Но теперь все изменилось. Если Саратиэль, Аремус и Кахитал сгинули… То оставались семилиарх, архитрав, Малтес и еще один. Я испытывала необъяснимую уверенность в том, что еще не видела восставшего. Мы его, восставшего, и перевернула последнюю страницу. Ратинаэль Презренный, гласила надпись. Прямо над ней нависал скелет, замотанный в обрывке савана с двумя парами оборванных, похожих на вороньи, крыльев его лишенный плоти череп ухмылялся, глазницы были затянуты темной пеленой, он держал железный факел, прижимая его к грудной клетке. Навершие факела усеивали шипы, что делало его похожим на корону, а пламя взвивалось вверх, охватывая огнем тело и крылья духа. Серебро его очертаний имело темный потускневший вид, словно старое зеркало, но я не смогла определить, было ли это сделано намеренно или явилось результатом отслаивания позолоты. Некоторые могущественные духи держали предметы, подобно тому, как расколоты удерживали мечи. Это символизировало что-то важное в их сущности, но я понятия не имела, что мог означать факел, и сомневалась, что восставший в курсе. понимала лишь то, что по иронии судьбы мне достался восставший, связанный с огнем. Я впитывала этот смертоносный облик, безуспешно пытаясь сопоставить его с голосом в моей голове. Восставший пожирал население целых городов, а еще именно это существо приказало мне съесть гороховую похлебку. «Должен заметить, что по меркам нежити я очень красив», — произнес восставший, После того, как я долго смотрела на его изображение, не проронив ни слова, я раздраженно нахмурилась, так меня покинула зачарованность изображением. «Почему тебя прозвали презренным?» — спросила я. «Скажем так, другим восставшим я не очень нравлюсь. Или не очень нравился, как бы не прискорбно это оказалось для них. Не представляю, почему». Ты не встречала их, монашка. Я считаю это комплиментом. Любопытствуя, я закрыла рукопись, чтобы взглянуть, как она называется. Золотые буквы выводили знакомое название — «Об иерархии духов». «Работа Жозефины Бессалардской», — удивленно отметила я. Это объясняло, почему манускрипт хранился под замком, Работа ее была блестящей, но запретной. Сама женщина прошла путь от знаменитой ученой, упорядочив духов по пяти порядкам, до еретички, преследуемой кругом за свои все более отклоняющиеся от нормы убеждения. Она едва избежала казни, укрывшись сначала в монастыре, а затем сбежав на корабле в Сарантию. Проведя пальцами по названию, я впервые задумалась о том, какими были эти убеждения. Возможно, в них было что-то правильное или, как минимум, правдивое. От размышлений меня отвлек звук. Долгое медленное скрежетание, словно два куска металла, трутся друг о друга. Испугавшись, я рывком надела перчатку и огляделась. Сначала комната показалась неизменной. Потом я увидела. Шлем неустрашимого повернулся. Доспех смотрел прямо на меня. «Беги!» — закричал восставший. «Беги!» Я распахнула дверь плечом и выскочила из комнаты. Возможно, мне следовало схватить что-нибудь в качестве оружия, но так же быстро я поняла, что это не имело бы смысла. Даже меч не был достаточно силен, чтобы выдержать удар молота неустрашимого. Тяжелые шаги сотрясали землю позади, когда я оттаскивала бессознательную монахиню с дороги. «Оставь ее!» — шипел восставший, но я не слушала. Я бросилась вверх по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки за раз. Легкие уже горели, однако я была быстрее неустрашимого, но в отличие от меня он не уставал. На поворотах лестницы меня преследовали мучительные стоны и скрипы ржавых пластин. На самом верху я выскочила в следующий коридор и понеслась к по нему. Мимо мелькали статуи. «Не наступи на этот камень», — прошипел восставший, дергая меня в сторону. Внезапно, без предупреждения, шум грохочущих доспехов прекратился. Я рискнула бросить быстрый взгляд через плечо, ноги подкашивались. Неустрашимый остановился у лестничного пролета. Он стоял, ссутулившись одно плечо ниже другого, придавленное тяжестью цепа. Даже так его шлем почти царапал потолок. Чудовищная громада перекрыла весь коридор, заслонив собой свет. Если присмотреться, то сквозь решетку забрала, можно было разглядеть пустое пространство. Почему-то видеть доспех в таком состоянии было еще хуже, когда знаешь, что в любую секунду броня может дернуться, зашевелиться, взорваться стремительным движением. Впереди ловушка, спросила я себе поднос, что он делает? Он не ожил сам по себе. Кто-то управляет им. Они приказали ему остановиться. Медленно я отступила назад, повернулась в полоборота, пробираясь вперед так, чтобы одновременно смотреть под ноги и следить за неподвижным доспехом. Вскоре я достигла следующего коридорного перекрестка. Здесь находилась та самая ловушка с падающей решеткой, Вспомнилось мне, и предчувствие охватило разум еще до того, как я приблизилась к углу и убедилась, что решетка опустилась, и прутья перекрыли путь к выходу. С другой стороны, ждала фигура в черной рясе. Я едва успела отпрянуть назад, чтобы укрыться. Выглянув из-за угла с большей осторожностью, я увидела, как губы лиандры изогнулись в тонкой скорбной улыбке, которая быстро исчезла, сменившись задумчивым выражением. Лишь его глаза выглядели живыми на неподвижном, словно мрамор, лице. Когда он заговорил, его голос был неожиданно мягок. «Я знал, что за мной следят. Покажись, и я отзову неустрашимого. Не хотелось бы причинять тебе вред». Он раскрыл ладонь, на ней лежал ключ, большой и массивный, с одним квадратным зубцом на конце, Я догадалась, что это не тот ключ, который он забрал у сестры, дабы попасть в покой. Показав, Леандер спрятал его за спину. Восставший вздрогнул. Если бы его чувства не были приглушены, он смог бы предупредить меня, что Леандер что-то изменил в доспехе. «Ну?» — спросил клирик. Минуло несколько ударов сердца. Он подождал еще мгновение, затем развернулся. «Очень хорошо», — бросил Леандр через плечо, — «раз ты настаиваешь». Его рука, прижатая к пояснице, сомкнулась вокруг ключа. Сопровождаемый скрипом металла, позади меня раздался звук движения. «Должен быть другой выход», — выплюнул восставший, когда я побежала. «Попробуй эту лестницу», — велел он. «Поверни налево! Налево! Берегись!» Что-то промелькнуло мимо моего лица и ударилось о противоположную стену. Арбалетный болт, решила я, не успела рассмотреть. Ноги уже ничего не чувствовали, каждый вдох обжигал легкие. Даже если бы восставший выпустил всю свою мощь, способность его огня пожирать души оказалась бы бесполезной против пустого доспеха. Он мог временно увеличить мою силу, но я все еще состояла из плоти и крови, и силы мои были на исходе неустрашимо настигал. Оглушительный грохот его шагов наполнял уши. Я ощущала острый запах ржавого металла. Свернула в другой коридор, он показался мне знакомым. Я уже проходила по нему прежде. Лестница, ведущая на кладбище, находилась в самом конце. Мое сердце забилось быстрее в надежде. Булава ударила по земле позади меня, и по камню побежали трещины. Пустой доспех взмахнулся снова, плетели каменные осколки. Я бросилась с и осознала своей ошибки до тех пор, пока не стало слишком поздно. В поле моего зрения появилась терпеливая улыбка статуи. В темноте сверкнул металл. «Осторожно!» — закричал восставший, когда я увернулась от клинка, кинжала, зажатого между сложенными руками святой, заточенного до состояния бритвы. Я поскользнулась, отскочила от стены и бросилась к лестнице, когда следующий удар цепа едва не задел мою голову. Куски того, что когда-то было статуей, градом посыпались вниз, разбрасывая по ступеням крошку и осколки камней. Я перелезла по ним, не обращая внимания на снеки от каменных осколков, головокружительно взмывая вверх по спиральной лестнице. Там, наконец-то, показалась дверь, но мы еще не были в безопасности. Мое выживание зависело от того, оставил ли Леандр ее не запертой, войдя внутрь. Он мог бы и не обеспокоиться этим, доверив неустрашимому прикончить меня, или мог специально ее не закрыть, чтобы дать мне последний шанс сбежать, как кошка, играющая с мышью. Я врезалась в дверь, и она распахнулась, выбросив меня в кладбищенскую сырость. Времени испытать облегчения не было. Я снова навалилась на дверь всем своим весом, пытаясь ее закрыть. По ту сторону лязгнул металл. В проеме показался шлем пустого доспеха, неустрашимый и неумолимый напирал, пока восставший направлял в мое тело поток энергии. Лучшее, что он мог предпринять, полагаю, не оповестив весь город о своем присутствии. Сочленения доспеха заскрипели, затем застонали, но дополнительные силы духа оказалось недостаточно. Я слабела. Близость освещенного железа двери обжигала мое лицо точно жар от печи. Неожиданно рядом со мной в дверь уперлись руки, их мышцы напряглись, прижимая ее. Еще одна пара ладоней гораздо меньше присоединилась к ним с другой стороны от меня. Мучительный сантиметр за сантиметром дверь стала сдвигаться — И, наконец, со скрипом захлопнулась. Я подняла голову и встретилась с широко раскрытыми глазами Жанны и Маргариты. «Что это было?» — проскулила Маргарита. Я зажала ей рот рукой в перчатке. "Неустрашимые слишком бестолковы, чтобы отличить дверь от стены», — прошептал восставший в наступившей напряженной тишине. Если он потеряет тебя из виду более чем на несколько секунд, то решит, что ты сбежала. Мы замерли в ожидании, едва дыша, пока не послышались скрежет металла о камень и тяжелые удаляющиеся шаги. Доспех отступал. Я стащила Маргариту за собой вниз, поскольку ноги подкашивались, и отказывались держать мое тело. Жан потянулся, чтобы поймать нас, прежде чем мы упадем на землю, но внезапно остановился. Он пугливо отступил назад, в беспомощном жесте подняв свои большие руки вверх, словно боялся, что те могут его предать. Меня до глубины души охватило сочувствие. Я знала, каково это ужас того, что твое собственное тело действует против твоей воли. В случае с Жаном он не просто причинял вред людям, он убивал их. И ему потребуется много времени, чтобы вновь обрести доверие к себе, если вообще когда-нибудь с этим справиться. Маргарита смотрела на меня. Я убрала руку, она вытерла рот рукавом, прежде чем заговорить. «Я видела священника, когда возвращалась в лазарет, и знала, что ты попадешь в беду». Она неуверенно взглянула на Жана, который свернулся калачиком у стены, «Я не представляла, к кому еще обратиться за помощью». «Хорошо, что ты выбрала его. Не думаю, что кто-либо другой в Бонсанте оказался бы достаточно силен». «Достаточно силен для чего?» — потребовала она ответа. «Что это было? Чем там занимался клирик?» Рефлекторно я взглянула на кладбище, гадая, не собирается ли Леандр обрушиться на нас с небес. «Священник ушел», — сказал восставший. У меня сложилось впечатление, что если бы у него имелось собственное тело, он бы рухнул рядом с нами напротив двери в состоянии отупляющего изнеможения. В следующий раз монашка. Не то чтобы я ожидал следующего раза. Напомни мне не называть неустрашимого древностью. Позвоночник закололо. В окутанной плющом темноте лестничного пролёта Маргарита наблюдала за мной. «Ты снова это делаешь», — сказала она. «Ты слушаешь его». Мой желудок перевернулся. «Если ты кому-нибудь расскажешь». Даже не думала. Она нахмурилась, избегая моего взгляда. «Ты, очевидно, неодержима». «Откуда ты знаешь?» Я видела, что Маргарита напугана. Она снова схватилась за карман, в котором хранила свой амулет, но ответила с вызовом. «Я жила с тобой в одной комнате почти семь лет. Ты такая же непонятная и жуткая, как и раньше. Одержимость духом пятого порядка, возможно, сделает тебя менее странной». «Поразительно», — произнес восставший. «Я обнаружил, что во второй раз...» «Согласен с этим розовым человечком». «И вообще», — пробубнила она, — «ты знаешь то, что можешь знать только ты. Например, как я ненавижу пауков». Ее реакция на это открытие оказалась гораздо лучше той, что я ожидала. «Спасибо», — выдавила я после неловкой паузы, избегая смотреть ей в глаза. Внезапно она поднялась на ноги и встала надо мной. Сделала глубокий вдох, затем протянула руку. Я уставилась на неё. За все годы, что знала её, я не могла припомнить, чтобы Маргарита когда-либо добровольно предлагала мне прикоснуться к ней. Ты расскажешь мне в чём дело? Я хочу знать. Обещаю, что смогу сохранить это в тайне. Она упрямо вздернула подбородок. и Я могла бы, могла бы помочь. Я по-прежнему смотрела на неё потрясённая. «Хочешь верь, хочешь нет, но у меня действительно есть мозги», добавила Маргарита, слегка покраснев. «А тебе нужна помощь. Чтобы ты не задумала, ты не сможешь совершить это в одиночку». «У меня есть восставший». Я ощутила, как он подавил удивление. По какой-то причине дух не ожидал этого услышать. «Этого недостаточно», — возразила Маргарита. «Однако это завело меня достаточно далеко», — заявила я. «Может ли дух прикрыть тебя?» «Если ты пропадешь из лазарета?» — спросила она. «Или если ты потеряешь сознание, и кто-то увидит твои руки? Знает ли он все последние новости города? Это не просто сплетни, знаешь ли?» — продолжила моя собеседница с неожиданным пылом. «Порой это полезная информация. Нет ничего плохого в том, чтобы обращать внимание на то, что происходит вокруг тебя». Во мне росло желание только одного — чтобы земля поглотила меня целиком. Я распознала признаки того, что Маргарита была чем-то взволнованна, но, как обычно, не могла сказать «чем». Не услышав ответа, она разочарованно фыркнула. «Хе, если ты способна существовать, пугая окружающих и живя в постоянном напряжении, это не значит, что все, кто так не умеет, хуже тебя», — заявила она, явно выплескивая наружу давно копившуюся обиду. «Так вот, на что она злилась». Я перевела взгляд с ее лица на протянутую руку и обратно. По правде говоря, она уже дважды приходила мне на помощь. Маргарита помогла мне спрятаться, а сегодня, возможно, спасла жизнь. Все это время в наймсе я недооценивала ее. С неохотой я приняла ее руку.